двадцать пят внимание вам начислено 5 единиц внимание вам начислено пятьдесят единиц внимание вам начислено 5 единиц внимание вам начислено 5 единиц внимание вам начислено 5 единиц внимание вам начислено 5 единиц внимание вы прошли игру получить награду да нет внимание пересчитать единицы в характеристике текущий баланс 100 игровых единиц. Мультипликатор, удача, умножить на 6. Текущий баланс, 600 игровых единиц. Внимание, за всю игру вы набрали более 108 единиц. Скрытая награда «Кровь императора», развернуть справку. Общее количество попыток, 20. 600 поделить на 20, 30 реальных единиц. Текущий курс обмена, 1 к 7. Количество попыток, 20. Минус один за прохождение игры, минус шесть количество спасенных, минус мультипликатор удачи – шесть. Внимание, вам доступны четыре свободные единицы характеристик. Внимание! «А ну стоять!» – психанул Алексей, которого взбесили бесконечные строки системных уведомлений. Усилием воли сморгнув прочитанные и непрочитанные сообщения в сторону, он с тревогой посмотрел по сторонам. Во внутреннем дворике храма шло самое настоящее веселье. Если можно, конечно, назвать весельем бескомпромиссный бой один против всех. Хотя нет, не один. Алексей присмотрелся и с какой-то теплотой внутри груди увидел сначала Ван Игниса, который во второй форме раскидывал монахов-послушников, как котят. Килиба, методично вырубающего своих противников с каким-то одухотворенным выражением лица. Ника, который вовсю косплеил Джеки Чана, бегая по стенам и морально и физически унижая своих бывших братьев. Рядом с ним скакал огромный снежный барс, рычание которого Алексей слышал за секунду до того, как провалиться в игру. И, наконец, Марти. Имперский маг в демонической форме действовал на взгляд Алексея жестче всех. Он не просто дрался с монахами, он планомерно выводил их из строя, ломая руки, ноги, носы. В общем, Марте бил так, чтобы сопернику хватало одного удара. Во всеобщем побоище уже участвовали три этажа храма, и только настоятель монастыря со своими ближайшими помощниками высокомерно наблюдал за неравной борьбой. «Чем больше силы, тем больше ответственности», раздалось у Алексея за спиной. Развернувшись, он увидел предыдущего настоятеля храма Огненный Кулак и по совместительству бывшего учителя Ваныгнеса. «Да, я тоже смотрел Человек-паука», не удержался от шутки Вольный Маг. «Но не все это понимают», с грустью вздохнул Дед Арсений, кивая на сражающихся. «Этот маленький демон поставил перед собой цель — устранить угрозу, и теперь бесстрастно ее выполняет». Алексей посмотрел на Марти и вынужденно кивнул. Пацан и вправду действовал, как бездушный робот-убийца. «Мой бывший ученик упивается победой над своим страхом и своей силой», Продолжил дедушка. «Вместо того, чтобы согревать огнем, как я его учил, он им обжигает». Вольный маг послушно перевел взгляд на на огненного факультета. Он действительно не просто бил, но к каждому удару добавлял огненную стихию, нарушая работу внутренних энергетических каналов. «Ника вовсе скачет, как горный козел, самоутверждаясь за все те унижения, которые ему довелось испытать за время пребывания в храме». «А этот снежный барс?» «Узы души», — коротко ответил настоятель Арсений, будто эти два слова должны были снять у Алексея все вопросы. «У тебя, кстати, они тоже есть». эм но дедушка уже переключился на последнего из рукопашников. «А вот ученик моего ученика меня радует», — довольный даже с некой гордостью произнес бывший настоятель. «Сильный, но милосердный. Техничный, но не забывает об импровизации» собранный, но в то же время расслабленный. Светит, а не обжигает. Алексей посмотрел на Килиба и невольно согласился с дедушкой. От Килиба действительно веяло силой, спокойствием и благостью. Прям будущий настоятель храма не удержался от комментария Алексей. А это вряд ли, не согласился настоятель Арсений. Для этого надо гореть по-другому. Как Денис Алексей понял, что имел в виду дедушка. У них в школе тоже были пару учителей, которые уволились с работы. Уволились, потому что их перестали понимать коллеги и ученики. Эти учителя перестали учить и начали жить здесь и сейчас, стремясь не заставить ребенка вызубрить неинтересный ему материал, а помочь ему или ей стать счастливым. Алексей, как никто другой, понимал этих личностей, перешагнувших уровень обычных учителей-предметников или завучей. Ценил каждую минуту общения, каждую мысль. Он бы и сам хотел перестать бояться и начать жить, но тогда в школе это казалось ему невозможным. И он вместо того, чтобы последовать за теми учителями и познать в первую очередь самого себя, уходил во внешнюю деятельность, карьера, репутация крутого препода, прокачка личной эффективности и полезных навыков, деньги, успешный успех и все такое прочее. Килипп с легкостью мог бы объяснить, что и как правильно делать, чтобы достичь просветления, но вопрос был не в учителе, а в учениках. Мало кто из них был готов. А вот Денис, Денис бы стал идеальным настоятелем храма. Огонь, горящий внутри полудемона, не просто обжигал, но зажигал. Хотелось стать таким же, а то и круче, умелей, сильней. А вот Деннис, где Арсений продублировал мысли Алексея, был бы здесь на своем месте. Алексей согласно кивнул и неосознанно помахал на себя зажатым в руке пером. Перо обрушилось на него запоздалые мысли. Он растерянно огляделся по сторонам, не зная, что делать: закончить разбираться со сборным артефактом или помогать своим. У тебя есть еще как минимум пять минут, успокоил его дедушка, мгновенно поняв, что тревожит парня. Разбирайся со своими делами, но будь на чеку. Вопрос времени, когда в суд вмешается настоятель. «Это плохо?» – уточнил Алексей. «Для него точно да, для нас возможно», – помедлив ответил Арсений. «И нам бы не помешал ключ». «Хорошо», – кивнул Алексей. «Просто предупредите меня, если что». Бросив на сражающихся чуть завистливый взгляд, Алексей развернул перед собой бесконечные вереницы системных сообщений. «Внимание, вам доступны четыре свободные единицы характеристики. Имя Алексей Алый, класс Вольный Маг. Состояние здоровья условно хорошее, хроническая усталость, перенапряжение. Основные характеристики. Сила — 12, базовое значение — 11, плюс 1 запонки братства вольных. Выносливость — 13, базовое значение — 12, плюс 1 запонки братства вольных. Интеллект — 22, базовое значение — 21, плюс 1 запонки братства вольных. Ловкость — 11, базовое значение — 9,5 плюс один перстень ювелира плюс один запонки братства вольных мудрость двадцать один базовое значение двадцать плюс один запонки братства вольных харизма одиннадцать базовое значение девять восемьдесятых плюс один дворянский галстук угашего рода плюс один запонки братства воля двадцать один базовое значение двадцать плюс один запонки братства вольных скрытые характеристики стойкость восемь базовое значение семь плюс один запонки братства вольных Удача 6, базовое значение 5, плюс 1 запонки братства вольных. Восприятие 7, базовое значение 3, плюс 1 перстень ювелира, плюс 1 запонки братства вольных, плюс 2 амулет пилигрима. Концентрация 6, базовое значение 4, плюс 1 запонки братства вольных, плюс 1 несокрушимая воля. Внимание, просмотреть обращение создателя игры. Стоп, пробормотал Алексей себе под нос, отлистывая сообщение наверх. «Давай по очереди. Что там за награда-то была?» «Внимание, вы прошли игру. Получить награду?» «Да, нет». «Получить?» — согласился Алексей, гадая про себя, что за награда ему положено, учитывая, что перо уже было в его руке. Прямо перед ним воздух рассекла молния, словно разрезая границы этого мира, и из едва заметной щели в руки Алексея упала шахматная фигурка. Архимаг Тигран, Архимаг Тигран, повелитель стихий и времени, был основоположником теории о цикличности магической мысли мира. Основные его положения. Все новое – это хорошо забытое старое. Есть два типа знаний – нисходящее от Бога к разумным и восходящее от разумных к разумным. Первоклассный маг и ученый. Он всю свою жизнь разрывался между магическими изысканиями и научными исследованиями феномена временной петли, межмирных троп и пространственного кармана. Говорят, Архимаг Тигран смоделировал часть надвигающихся событий, имевших ключевое влияние во время вторжения на порог. Он и его ближайший соратник Архимаг Лео были свято уверены в ключевой роли императора в создании, поддержании и развитии государства. Также оба Архимага известны многими совместными трудами о значимости монархии и ее превосходстве над остальными формами правления. Тигран к тому же был явным сторонником божественного пантеона. Несмотря на свои взгляды и позицию, архимаг Тигран пропал незадолго до вторжения, не реализовав в действительности положение своего труда и оставив своего императора без защиты. Появление шахматной фигуры в дворцовом наборе шахмата императора неизвестно. Развернуть историческую справку. Внимание, свойства фигуры неизвестны, но ходят слухи, что архимаги Лео и Тигран не видели границы, могли беспрепятственно перемещаться по мирам и даже во времени. Внимание, личное сообщение Архимага Тиграна для того, кто умеет смотреть и видеть. Если читаешь сейчас эти строки, наверное, ты один из пятерки. За рифму прошу меня не суди, пишу набегу я эти стихи. Неведомо как, но прошел ты игру, но не зазнайся, очень прошу. Гордость калечит сильнее меча, даже богов убивает она. Главное в жизни не ум и не сила, ловкость, удача, харизма, все мимо. Но выход вернуть пантеон все же есть. Простые два слова – воля и честь. «Какие интересные стихи!» – задумчиво пробормотал Алексей, отмечая про себя пятерку, предупреждение о гордости и подсказку про волю и честь. «Только непонятно, о каком пантеоне идет речь. Мне нужно прочитать книгу «Боги порога». Повертев офицера в руке, он не стал убирать ее к остальным фигуркам, решив на время подержать ее в кармане брюк. «Что там дальше?» — Алексей начал бегало прочитывать и уведомления сети. «Внимание! Вы нашли подход к каждому члену команды. Базовая характеристика харизма плюс один. Текущее значение двенадцать. Базовая — десять и девять десятых. Достигнут промежуточный кап. Выберите дополнительный навык. Развернуть список. Внимание! Действуя в другом теле, вы показали чудеса ловкости. Базовая характеристика ловкость плюс один». Текущее значение 12, базовое 10,7. Достигнут промежуточный кап, выберите дополнительный навык, развернуть список. Внимание, несмотря ни на что вы дошли до конца игры. Базовая характеристика воля плюс 1, текущее значение 22, базовое 21. Внимание, несмотря ни на что вы прошли игру. Скрытая характеристика удача плюс 1, текущее значение 7, базовое 6. Внимание, вы нашли практически все кусочки мозаики скрытая характеристика восприятия плюс один текущее значение девять базовое пять внимание вас убивали много раз но вы стали только крепче скрытая характеристика стойкость плюс один текущее значение девять базовое восемь внимание в режиме аврала вы сохранили ясность мышления и удержали фокус внимания скрытая характеристика концентрация плюс один текущее значение семь базовое пять «Ух-йо!» — его повело в сторону, и если бы не сухая, но на удивление крепкая рука настоятеля Арсения, Алексей имел все шансы свалиться на землю. Переждав приступ головокружения, он благодарно кивнул дедушке и вернулся к просмотру системных сообщений, отложив важный выбор промежуточных капов на потом. «Внимание! Вы добыли воздушное перо!» Стоило ему прочитать это уведомление, как зажатое в руке перо выскользнуло из ладони, Пархнула к висящей на цепи чернильнице, с любопытством клюнула ее и метнулась к книге. Книга сама собой распахнулась, и перышко, довольно, как показалось Алексею, спланировало на разворот артефакта. Книга захлопнулась, оставив на обозревание кончик пера, и все четыре артефакта окутались мягким золотым светом. Внимание, вы собрали ключик. Кто-то называет эту книгу «инструкции к порогу», кто-то «заветы древних». Кто-то уверен в том, что это заповеди старших администраторов, а кто-то в том, что это сборник всех заклинаний. Поговаривают также о том, что это некий ключ. Так это или нет, можно узнать лишь одним способом. Собрать все четыре, ходят слухи, что и все шесть части. Чем больше элементов найдено, тем больше владелец книги узнает об ее свойствах. Элементов найдено, с открытием свойств названия могут поменяться. Каменная цепь, суть гор книга огня, изначальное пламя, перо воздуха, легковесные песчинки времени, чернильница воды, грааль, источник жизни, гармоничное развитие плюс один ко всем характеристикам. Внимание, вам больше не нужен телепорт. Представьте, куда хотите отправиться и откройте ключиком любую дверь. Внимание, использовать ключик по назначению. «Моя прелесть», прошептал Алексей с нежностью погладив книгу. Он откуда-то знал, что стоит ему только захотеть, как этот самый ключик примет любую форму, будь то компактный журнал в мягкой кожаной обложке, будь то жезл или посох, или даже ключ. Успел до вторжения. С облегчением подумал вольный маг, с плеч которого свалилась огромная ноша. Вот только что значит использовать по назначению? Алексей задумчиво посмотрел на оставшиеся сообщения сети. Распределение свободных очков характеристик он оставил на потом, а вот обращение создателя игры решил все же посмотреть. «Внимание! Просмотреть обращение создателя игры?» «Да», — мысленно согласился Алексей. «Приветствую тебя, собрат». Перед ним появилась полупрозрачная фигура высокого тигра. Алексей проморгался, но лицо, а точнее морда появившегося перед ним мага, была действительно тигриная. Алексей скользнул взглядом по иллюзии. Мощные руки, покрытые шерстью, нижние или задние лапы, на которых вполне себе уверенно держался архимаг Тигран и... пушистый полосатый хвост. «Зорт!» — озарением промелькнула мысль. «И как я раньше не догадался! Лео и Тигран, блин!» Времени мало, Тигран оглянулся назад, где, как показалось Алексею, кипела нешуточная битва. «Лев не сможет удерживать шакалов вечно!» «Хотя, знаешь, Архимаг на мгновение прикрыл глаза, дернув усами. По сути, это сообщение ничего не изменит. Все равно Ксуры и стоящие за ними кукловоды выставят нас с братом-предателями, а то и вовсе сотрут о нас память». В желтых глазах Зорда сверкнул гневный огонек. «Поэтому мои слова бессмысленны. Какой будет толк, если я скажу, что именно мы с Лео сделали все, чтобы спасти императора и его семью?» Всеми правдами и неправдами отправили по другим мирам его многочисленных потомков в надежде, что в будущем порог притянет их кровь. Архимаг Тигран с сомнением посмотрел на Алексея. «Раз смог дойти до конца, значит, в тебе тоже течет кровь императора. Но ты, видимо, выбрал другой путь. И не буду давать тебе советов. Все, что нужно, написано в описании шахматной фигуры. Единственное, что я хочу, попросить об одолжении». Зорт нервно махнул хвостом и нахмурился. «Не люблю быть должным», — протянул он извиняющимся тоном и, откашлявшись, продолжил. «Но что моя гордость по сравнению с жизнью брата? Чтобы смерть для нас стала лишь началом, отдай все фигуры ему. И ради пятерки не играй со временем. Слишком уж дорого обходится устранение последствий от проколов. И все в конечном итоге сводится к тому, чтобы вернуть, как было». «И да, чтобы дочитать ту приглянувшуюся тебе историю, просто открой книгу на той странице, куда залетело перо». Тигран посмотрел на Алексея испытывающим взглядом и приподнял уши, прислушиваясь к происходящему сзади. В любой другой ситуации это смотрелось бы комично, в любой другой, но только не в этой. «Мне пора!» — прорычал Архимаг, разворачиваясь и плотно прижимая уши к голове. «Пойки сам догадаешься, кому отдать. Удачи!» Внимание, получить отложенную посылку от архимага Тиграна, 108 штук. Да нет. Следом послышался грозный рык, мелькнула ветвистая молния и вспыхнул огромный шар нестерпимо жаркого огня. Алексей впился глазами в картинку, пытаясь рассмотреть, с кем же воюют братья архимаги, но в следующую секунду изображение пропало. Снова загадки, проворчал Алексей, соглашаясь с предложением и чувствуя, как в инвентаре появляется 108 ранцев. «Ну, Тигран, ну, молодец! Хм, Тигран! Тигран! Забавно!» И все же он задумчиво повторил слова Архимага, создавшего игру. «Отдай ему! Кому ему? Хотя есть у меня на примете один он!» А, собственно, Алексей достал из кармана фигурку Архимага, из-под полы плаща которого явно виднелся хвост. «Почему бы и да?»